Кафе на самом деле был хорошим. Два зала, разделенные стеклянной перегородкой, сияли свежестью и чистотой. На стенах современная глянцево-черная мозаика с крупными золотистыми звездами и пересекающимися линиями орбит. Небольшие столики на четверых и удобные кресла. Народу в кафе было много, но через несколько минут Березова и Антон сидели за служебным столиком, для порядка взяв бутылку минеральной воды. Люда была чем-то расстроена. Она хотела заговорить со Светланой, однако та ее остановила. «Не мучайся, ради Бога, так надо. Заявление твое уже передала куда следует. После поговорим, хорошо?» Люда ничего не сказала и ушла. Березова нервно хрустнула суставами пальцев, пристально посмотрела на Бирюкова. «Федю арестовали?» Снова, как тогда, за калиткой, спросила она. Антон, наливая из бутылки фужеры воду, кивнул. Светлана вспыхнула. Федя ни в чем не виноват, его запутали. Кто? Не знаю. Слабая аргументация, надеюсь, вы это понимаете. Я не дурочка. В таком случае давайте вести разговор спокойно и по порядку. Расскажите мне о Костреве. Я только хорошего могу о нем сказать. Ваше право, Берекол придвинул к березовой фужер с пузырящейся водой и улыбнулся. Пейте, Света, говорят, нервы успокаивает. Терпеть минералку не могу, Березова решительно отодвинула фужер. Федор Костырев, если хотите, добрейший парень, с чувством юмора, которого, к сожалению, многим не достает. По развитию не уступает большинству студентов, хотя не имеет законченного среднего образования. Честен до безупречности. Женщина для него божество. Если ребята делали для девушек что-то хорошее, Федя восторгался. «Вы же настоящие мужчины, мальчики». «Нет, правда». Березова тревожно уставилась на Бирюкова. Глаза у нее были выразительные, с крупными зеленоватыми зрачками. «Вы совершенно мне не верите?» «Говорите, говорите», — попросил Антон. «Нет, я знаю, вы не верите. Мама успела наплести на Федю нехорошего. Уверяю, в этом нет правды, ни на каплю. У мамы тяжелый характер, она, уж если кого не взлюбит, теряет всякую объективность. Давайте о Костыреве». «С Федей случилось что-то ужасное, он прислал мне письмо». К сожалению, слишком поздно. Письмо... Бирюков спокойно посмотрел на Березову. «Оно сохранилось, можете мне его показать?» Березова недолго подумала, будто соображала, как поступить, но тут же решительно открыла сумочку. Антона удивил красивый, четкий почерк Костырева. Письмо было несколько сентиментальным и коротким. «Света, сегодня мне очень тяжело», «Но ни в чем тебя не виню. Видимо, рано или поздно так и должна было случиться. Зачем ты порываешь с человеком своего круга, если можешь быть счастлива с ним? У нас же с тобой ничего не получится. Судьбы разные и Нина Михайловна не позволит. Все нелепо и глупо, но уже не исправить. Прощай». Ниже стоял постскриптум. «Уезжаю на север, всегда буду помнить тебя». Бирюков осторожно вложил листок в конверт и посмотрел на почтовый штемпель. Письмо было отправлено из райцентра накануне преступления, в пятницу. В этот же день Костарев ушел из дома. Светлана опять открыла сумочку, достала из нее другой, сложенный вдвое конверт, и тоже подала Антону. «Одновременно со своим письмом Федя прислал мне вот это», – быстро сказала она. В конверте, адресованном Костыреву, лежал размашисто исписанный с одной стороны листок из общей тетради. «Дорогой, хороший Василий Михайлович, не знаю, как вас благодарить за доброту, участие и помощь. Дипломную закончила. Кажется, защищусь нормально. И все благодаря вам. Самое искреннее, самое сердечное спасибо. Получила посылку с книгами и письмом». Горько, досадно обижать вас, но углублять, как вы предполагаете, наши отношения не могу. Есть очень веские причины. Не надо больше мне писать, звонить и подавать телеграммы. Ради Бога, не сердитесь на меня, Света. Антон вопросительно посмотрел на Березову. Та смущенно вспыхнула, будто случайно или опрометчиво доверила постороннему человеку сокровенную тайну. Нервно и порывисто заговорила. «Не удивляйтесь, это мое письмо к инженеру Василию Михайловичу Митякину. Он возглавляет конструкторское бюро одного из крупных московских заводов. Я была там на практике, и Василий Михайлович руководил моей дипломной работой. Обаятельнейший человек. У нас сложились самые деловые отношения, но... В последнем своем письме Митякин намекнул на большее. Я вынуждена была ответить. Бирюков, еще раз прочитал на конверте фамилию и адрес Костырева, сочувственно улыбнулся. И по рассеянности отправили письмо Федору. Лицо Березовой стало внимательно настороженным. Пальцы рук вздрогнули и нервно забарабанили по столу. «В том-то и загадка, что нет», — горячо сказала она. «Это письмо Василий Михайлович получил». Несмотря на мою просьбу, он все-таки прислал телеграмму, где сообщил, что очень жалеет о нашем разрыве, но волю свою навязывать не собирается. Странно. Очень даже подхватила Березова. Тем более, что адрес на конверте к Феде написано не мною. Это фальшивка. «Письмо или только адрес?» «Да, адрес. Письмо подлинник». Антон внимательно слечил почерк на конверте с письмом и заметил, что конверт действительно написан другой рукой, хотя пишущий и старался подделать почерк Березовой. Почтовая марка была погашена штемпелем новосибирского главпочтамта. «Каким образом письмо, полученное адресатом в Москве, могло очутиться в Новосибирске, чтобы отсюда улететь к Костыреву?» – задумчиво спросил Бирюков. «Не знаю» отрывисто сказала Березова. Василий Михайлович после получения этого письма был здесь, в Новосибирске. Однажды писал, что собирается в ближайшее время проездом побывать в нашем городе. У него здесь какой-то друг живет. Возможно, и приезжал, но дело-то ведь не в том. Митякин очень порядочный человек. Уверяю, он не способен на подобную гнусность. И вообще тем более, что о наших с Федей отношениях ему ничего не известно. «Я заберу у вас эти письма». Бирюков еще раз перечитал письмо Костырева и, не найдя ни единой ошибки, высказал предположение. «Для Федора, по-моему, грамотно написано. Не по подсказке ли писал?» «Вы совершенно его не знаете», — вспыхнула Березова. «Федя в грамотности никому не уступит. А в электротехнике...» «При здесь электротехника?» «Интересуюсь, нет ли среди друзей или знакомых Федора, кто работает, скажем, электромехаником или монтером?» Светлана сильно наморщила лоб и задумалась. «Таких не знаю. Радиотехник-любитель у него есть знакомый, Валерка. Смышленый мальчишка. Сам телевизоры ремонтирует и даже собирает. Только не здесь надо искать корни». Федина мама рассказывала о Мохове. Березова хрустнула пальцами. «С Моховым мы учились в начальных классах. Мохов подлец, И если окажется, что Федя замешан в нехорошем, то это не обошлось без влияния Мохова. Клянусь всеми святыми, Федя не способен на преступление Его могли обмануть, запутать». «Запугать», — добавил Антон. «Нет, Федя не из робкого десятка». «Что угодно, только не страх. Вот вы опять мне не верите, между тем, держу любое пари». «Я пока не беседовал с Федором, но улики против него есть и серьезные». Берехов посмотрел Березовой в глаза. «Факты – упрямая вещь, как говорится». Березова гордо вскинула голову. «Как вы не понимаете, что чепуха все это? Случилось что-то ужасное? Нет, вы не понимаете». «Света, вы любите Костырева?» — вдруг спросил Антон. «И не скрываю этого». На лице Березовой мелькнуло недоумение, сменившееся тревогой. скажите любовь слепа лишает человека объективности?» «Нет, просто уточняю». Беряков опустил взгляд и, чтобы не затягивать разговор, ради которого встретился со Светланой, попросил «Расскажите подробнее о характере Костырева, что он за человек». Я же сказала, порядочный, честный. Что могло сблизить его с Моховым? «Не знаю. Последний раз я видела Мохова месяц назад здесь, в космосе. Федя, я и Люда сидели за этим столиком, за которым мы с вами сидим. А вот там, — Березова показала в противоположный конец зала, — студенты из медицинского пили шампанское. С ними почему-то был Мохов». Он несколько раз подходил к нам, вмешивался в разговор, уговаривал Люду перейти за их столик. Федя не вытерпел и на какую-то минутку с ним отлучился. После этого Мохов забыл о нашем столике. Сейчас припоминаю тот вечер и думаю, что никакой близости у Феди с Моховым тогда не было. Они знали друг друга как бывшие соклассники и только. Вообще какой-то грустный был вечер. Федя хандрил. «Иногда на него находит. Вдобавок во время танца у меня порвались бусы, и горохом брызнули под ноги танцующих. Медики с хохотом объявили конкурс, кто больше соберет бусинок. Это было смешно и почему-то неловко». Рассказывая, Березова задумчиво смотрела вдоль зала, переводя взгляд со столика на столик. «Потом Федя провожал нас с Людой домой». Неподалеку от кафе у остановки троллейбуса в сторону железнодорожного вокзала его окликнул Мохов и спросил, когда он едет домой. «С последней электричкой», — ответил Федя. «Вместе, значит, покатим», — ответил Мохов. «С кем он был?» Светлана перестала рассматривать зал и повернулась к Антону. «Я особо не приглядывалась». По-моему, Мохов разговаривал с одним из парней, с которыми сидел в кафе. Рядом с ними стояла такая эффектная молодая блондинка. Она точно была в компании медиков, это я приметила. Затем к ним подошел сумасшедший, которого при встрече каждый раз пугаюсь до ужаса. Есть у нас в городе один помешанный. Пожилой высокий мужчина, одет всегда в черный костюм, и самое любопытное — На поводке возит за собой игрушечную розовую собачку, вроде детской лошадки на колесиках. Я как-то рассказала о нем маме. Она говорит, видимо, у этого человека была любимая собака, которая умерла. Помню, всю ночь не могла заснуть. В кафе заиграла музыка. Несколько пар почти одновременно поднялись танцевать. За соседним столиком длинноволосый парень в пестрой ковбойской рубахе Разговаривая с девушкой, вертел в руках распечатанную голубую пачку сигарет. Видимо, ему очень хотелось закурить, но в кафе курение не разрешалось. Девушка поднялась и позвала парня к танцующим парам. Бирюков посмотрел им вслед и вдруг вспомнил найденную в магазине пачку из-под нашей марки. — светов знакомый ваш москвич курит? — неожиданно спросил он Березову. Она недоуменно подняла брови. «Курит? Папиросы или сигареты?» «Я не курильщица, такие тонкости не подмечаю. Не пойму, к чему этот вопрос». «Мещанское любопытство», — отшутился Антон, и, посмотрев на почти нетронутую бутылку минеральной воды, предложил. «Поужинаем». «Что вы?» — Березова испуганно покрутила головой. «Мама и так наверняка корвалол глотает».